«Смертью на смерть наступи, и гробным живот дарова!» Ну вот и светлого праздничка дождались. «Да никак как это ты, Матвеевна! Христос воскресе! Воистину воскресе, касатик!» «Христос воскресе, боярышня!» — обратился Митька Красный и Очи к Маше Ряполовской, постаревшей и похожей на черничку. Воистину воскресе, мягко отвечала Маша, и, поцеловавшись с Митькой, дала ему красное яичко и монету. Раз, раз, гремел Аристотель под гуд колоколов, раз, раз, и вдруг Васиан, злой, желчный Васиан, с удивлением почувствовал, как по постаревшему лицу его, теряясь в уже сидеющей бороде, текут невольные слёзы ясного и глубокого восторга. Он был умилен до дна, сам не зная чем. Жизнь зла, жизнь нелепа, не нужна так, но почему же, Господи, иногда она так во всей нелепости своей волшебно прекрасна и тепла? Христос воскресе из мертвых, все нарастая, все поднимаясь ввысь, Гремели среди белокаменных стен и прекрасных стрельниц ночные хоры. Смертью на смерть наступи и гробным живот дарова. По черной в теплых отблесках огней земле — Стоял уже радостный праздничный говор смех. Москвичи с удовольствием, с гордостью слушали и грохот пушек над рекой, и мощный гуд колоколов, и то удаляющиеся, то опять нарастающие пенья светлых блистающих хоров. «Ах и гоже! Колокола на Москве!» — говорили москвитяне, задирая головы в звездное небо. «Слышь, вон этот-то у Ивана под колоколы, слышь, как чисто поет! «Точно вот серебряный, право!» «Это наш новгородский», — тихо сказал кто-то из темноты. «Вечевик». «А, так это, может, серебра в него много положено. Вы ведь раньше-то богатее были». «Не ведаю, он старый. Сколько веков, может, в Новгороде-то у нас навече висел?» И в голосе ссыльного новгородца что-то дрогнуло. Уже смешавшийся с толпой Васян потупился, ему стало жаль старого колокола. В судьбе его он вещи почувствовал свою тяжелую судьбину. Он в свое время был осужден как еретик, заключен в Волоколамский монастырь, и там страшно мучим монахами. А ссыльный новгородец так задумался, что словно забыл, где он и находится». Он знал, что старая сказка о господине Великом Новгороде уже кончена навеки, но он чувствовал, и это захватывало его русское сердце, что вот тут, среди этих белых стен и красносмотрительных стрельниц, начинается сказка новая, прекрасная сказка о Руси Великой, Единой и Неделимой.